Глава шестая. Когда я вышла из палаты Шевцова, то почувствовала, как взмок на спине халат. Я пыталась с невозмутимым видом задавать ему необходимые вопросы, но выдерживать взгляд не всегда получалось. Когда я спросила, как он спит, как часто снятся ему кошмары, то в ответ получила лишь хмурый взгляд. Алексей явно не хотел отвечать. Что ж, основные выводы я сделала. Сознание неспутанное, логическое и абстрактное мышление не нарушены, скорость реакции и связанная речь в норме. О наличии и степени ПТСР судить пока рано. Поблагодарив за беседу, я попрощалась и вышла, ощущая, как жжет между лопаток от его взгляда. Прошло только два часа рабочего времени, а я уже устала, будто сутки отработала. Саша сегодня весь день сообщениями забрасывает. извиняется за резкость. Что уж тут. Мне тоже есть за что извиняться. В последнее время я стала очень раздражительной. Наверное, волнение сказывается из-за работы. В июне были госы и защита диплома, а весь август — практика. Да как на иголках. Возьмут, не возьмут. Теперь вот еще Шевцов объявился. Но Саша же не виноват во всем, что со мной происходит. А я прямо как стерва какая-то. «Хочешь, я тебе на обед завезу что-нибудь?» Новое сообщение от Терентьева. Было бы неплохо, я как раз забыла контейнер с едой дома. Что-нибудь сладкое или роллы? И то, и другое. Предупрежу охрану. Потом отправляю пару улыбающихся смайликов. И все таки Саша заботливый. Даже несмотря на некоторые сложности его характера, но у кого их нет. С Терентьева мы переписывались с первого курса, А после четвёртого стали встречаться. Виделись первый год редко, потому что Саша жил и учился в другом конце города. А как год назад закончил институт, перебрался поближе. Предложил жить вместе, квартиру снимать. Но я пока не готова к такому шагу. Слишком уж это как-то... рано, что ли. Но с этого момента между нами появилось напряжение. Саше непременно стало необходимо знать, где я и с кем... Ему то Лиза не нравится, то преподаватель у меня в академии слишком молодой и постоянные звонки. Может, конечно, он просто волнуется, но меня такой контроль душит. Я заканчиваю оформление протоколов бесед, раскладываю по картам и устало откидываюсь в кресле. Нужно менять распорядок дня, иначе долго в таком напряжении не протяну, и спорт добавить однозначно нужно. Уже сколько себе обещаю, что начну бегать или хотя бы зарядку регулярно делать, но все никак. Причины находятся, но настоящая из них одна — лень. Саша присылает сообщение, что уже на перекрестке и минут через пять будет у входа. Я поправляю прическу, немного пригладив непослушные волны у лица, и выхожу на улицу. Дождь закончился, ветер стих, Погода установилась изумительная. Я глубоко вдыхаю запах мокрой листвы и прислушиваюсь к чириканью птиц в саду вокруг госпиталя. Почему мы так редко обращаемся к природе? Не зря же многие древние труды говорят, что исцеление вокруг нас стоит лишь протянуть руку. Отличная погода, не так ли? Я вздрагиваю от неожиданности, но еще больше от самого голоса. Распахиваю глаза, уставившись на сводного брата. Он расслабленно стоит под соседним деревом. Светлые свободные больничные брюки и белая футболка резко контрастируют с руками, обвитыми черными татуировками. Повязку с головы уже сняли, оставив только накладку на глаз. Шевцов курит, стряхивая пепел себе под ноги. «Тебе еще нельзя выходить. Зачем ты...» Во рту сразу становится сухо. Ты сказала, я могу ходить. Да. Теряюсь почему-то. Если очень нужно. Вот мне и нужно. Я смотрю, как его губы выпускают сизый дым, цепляя взглядом дернувшийся кадык. Алексей берет сигарету в другую руку, а эту засовывает в карман. Упругие мышцы перекатываются под футболкой, напрягаются. Господи, почему мой мозг так... фрагментарно режет картинку перед глазами. И почему я просто спокойно не могу смотреть Шевцову в лицо? Отвожу глаза, как только наталкиваюсь на темный взгляд. И куда отвожу? еще хуже. Что он подумает? Голова не кружится, не тошнит. Ты еще и куришь. Пытаюсь собрать расползающиеся мысли. «Бестолочь, прекрати. Хватит твоих докторских штучек». Нетерпеливо прерывает он меня. Я твой врач. Один из них. Проглатываю оскорбительное просвище. И несу за тебя ответственность. Со мной все прекрасно. Резкий ответ. И тут меня сзади обнимают теплые знакомые руки, но я испуганно дергаюсь. «Привет», — говорит Саша и целует меня в висок, но смотрит на Шевцова. Я спиной чувствую, что Терентьев напрягается. «Твой пациент?» Я выворачиваюсь из Сашиных объятий, становясь между парнями. Ситуация знакомая, и я чувствую себя маленькой, неуверенной девочкой. Я помню, как в тот раз парни смотрели друг на друга, но сейчас все изменилось. Это мой брат Алексей. И да, он сейчас проходит лечение в нашем госпитале. Мужчины снова смотрят друг на друга. Саша напряжённо, а Шевцов... Шевцов смотрит так, как смотрел всегда. С яростью, с ледяным превосходством и хмурой враждебностью. Как и в прошлый раз, он не протягивает руки и даже не произносит ни звука. Пауза затягивается, и мне становится неловко. «Лёш, тебе пора уже в палату, там медсестры сейчас будут манипуляционный обход делать». Мой голос тоже напряжен, и легкое дрожание выдает это. Шевцов выбрасывает в урну недокуренную сигарету и молча уходит. Мне бы с облегчением выдохнуть, но как-то все слишком легко прошло. «Итак, брат». Я разворачиваюсь к Саше, пытаюсь улыбнуться, но выходит натянуто. «Да, сводный. Это сын Виктора. Я его помню». «Мне не нравится, когда Терентьев так на меня смотрит». Будто я сделала что-то плохое, а он, как оскорбленная сторона, меня распинает. «И где мои роллы?» Пытаюсь перевести тему, улыбаюсь. «Держи. Приятного аппетита!» Саша всучает мне пакет и, развернувшись, уходит. А я даже не хочу его догонять. «Почему? Что не так я сделала?» «Поэтому просто стою, пока не слышу щелчок турникета». а потом выбрасываю опротививший пакет в ту же урну, откуда дымит окурок, брошенный Шевцовым.